Глава пятьдесят девятая. Он сел в кресло, а я чувствовала, как под кожей ползёт тревога. Не страх, нет, скорее ожидание. Ожидание чего-то, что давно забыла. Доверие. «Как рано?» — спросила я, глядя на плечо. Ткань аккуратно зашили, повязка чистая, но мне всё равно хотелось размотать её, убедиться, что под ней не тлеет магия, не гниёт плоть. Он взял мою руку, не как слуга, не как страж, просто взял и легонько похлопал по ладони. «Не беспокойся». Но я беспокоилась. Не о Рани, о нём. О том, кто он. О том, почему его молчание не давит, а греет. Нить разговора оборвалась, и я почувствовала себя неловко. Мне очень хотелось поговорить. Хотелось узнать о нём больше. Но как это сделать, если он не может говорить? Тишина легла между нами, как паутина. И я, глупая, захотела её порвать. «Может, чаю?» прошептала будто это могло спасти нас от всего, что накопилось в этой комнате. Он не ответил. Вместо этого его указательный палец коснулся моей ладони, лёг, как перо на бумагу, и начал писать. Буква за буквой. Медленно, точно, осторожно. Как будто боялся обжечь. «Т-Ы-Н-Е-Р-В». «Ты нервничаешь?» — догадалась я, и в груди что-то растаяло. «Да, немного». Он снова взял мою руку, и я чувствовала каждую букву, которую выводит его рука. Он снова писал, каждая черта, как удар сердца. «Не бойся, я с тобой». Слёзы накатились сами, не от страха, от того, что кто-то, наконец, сказал мне это вслух, даже если вслух было начертано на коже. Спасибо прошептала я, пряча лицо. «Я... я не боюсь, правда». Пауза. Его палец замер. Я чувствовала, как под маской он смотрит на меня, не глазами, а всей своей сутью. «А как тебя зовут?» спросила я, зная, что это запретный вопрос. Его палец завис над моей ладонью. Долго. Слишком долго. Потом плавное движение пальца. Я чувствовала, как сердце начинает биться быстрее, Это было так приятно, когда его палец скользит по моей ладони. «Не могу сказать. Понимаю», — кивнула я. «Это твоя тайна, и я не стану её вырывать». Он написал снова, короче, почти резко. «Ты расстроена?» Я засмеялась, горько, безрадостно. «А что, сильно заметно?» Он кивнул. Маска не казалась мне воплощением зла. Даже её жуткий оскал не казался мне страшным, как при первой встрече. «Я не знаю, могу ли я тебе это рассказать или нет, — смутилась я, чувствуя, как душа просит выговориться. Тем более, что это очень неприятная история. И да, быть может, я даже буду плакать». Его палец снова коснулся кожи. Одно слово. «Можешь». И я разрыдалась.